16. -е. Мадам Бюйсон, хозяйка Акации, сказала «Захочешь, возвращайся». И добавила «Могу выдать бумагу, что живешь у меня». Вопросы с видом на жительство лучше решать в Парижской префектуре. Марина то ездила в Бубеньи, в префектуру своего 93-го департамента, который, как известно, филиал Африки. Очереди там огромные. Иные... Отважные в четыре утра приходят, чтобы в восемь первыми прорваться. Да и персонал не неласковый. Поблагодарила мадам, и тут skype замигал. Денис сообщил, что собрал вещи, ходит, перешагивает через коробки. Мол, поскорее забери свое барахло. Ответила. Надеюсь, ты не очень напрягся. Не очень. Это, видно, такая злобная акция. И все-таки спросила. Ну ты как? Да с переменками. Цирк. То полежу, то посижу. Помолчали. Пришло. «Я тебя отпустил. Больше мучить каждый день не буду». Стала жалеву. Отстучала. «Корту, счастья сегодня нет, а завтра есть, как и любовь. О моем счастье пока забудем. Прикроем Корту одеялком, пускай скулет. Рано или поздно жрать захочет, вылезет». Помолчал. «Что до любви им?» «Мне надо любить кого-нибудь. Пусть на поверхности оно выглядит, как будто я только пузыри пускаю. Для той, которая согласится на этот мизер, я не пожалею всего чего угодно, если встанет вопрос «оставить или потерять?». Я была согласна на мизер. Ты жила в своих картинках? Потому и выносила меня. Он казался сейчас таким мягким. Почему ты молчал? Я никогда не знала, что у тебя внутри». Я не владею столь богатой лексикой, как вы, мадам, чтобы внятно излагать свои экзистенциальные терзания. Да и вряд ли это внутренние поймут, так как хотелось бы. Но теперь я иногда стану выносить его на публичное обозрение, мне оно больше не нужно. Доверительные беседы вводят. А ведь заявил Ксеньке, пускай твоя Марина едет в Россию, там работы полно, а тут она в отеле будет до пенсии куковать, и добавил. Макароник при желании вернет ее и женится. Повторят подвиг Тристана и Изольды. «Денис, что тебе стоит продлить мне сижурку на год? У меня холодно, и последние дрова в ваш семейный очаг я бросать не собираюсь». Люди расстаются, потому что вместе не получается. Почему не остаться близкими? Хочешь мне насолить? Мне или Ноэлю? Да при чем здесь вы? «Я не намерен жить один. Мне требуется живое существо рядом хотя бы время от времени. Кому я нужен с женой?» Никак опять брачеваться надумал. «Именно?» Ноэль заглянул. «Пойдешь обедать? У меня новость». Как расписались, кричал на всех углах. Это только из-за бумаг. Едва в обморок не хлопнулся, когда его отец по телефону привет жене передал. «Денис, какой то вдруг стал браколюбивый?» «Жертву наметил». Успею, пока буду с тобой судиться. Нас не всех одарило, как тебя. В низших кастах все происходит более неизменно Без больших страстей обойдусь. Глупость. Надеялась, что он против всех шерст дыбит, а ее не тронет. Смешно? Да, предупреждай, когда вещи надумаешь забирать, чтобы я был дома. А то мало ли, что прихватишь. Ты злой. Все, что меня не убивает, делает меня еще злее. Куда уж злее. Лучше бы убила. Закрыла ноутбук. Ноэль уже ждал.